Глава 12: Похищение. До ворот замка Вилха с трудом, но все же дошел, опираясь на плечо девушки-служанки. А магичка пинала впереди них связанного орка, матерясь и подгоняя его огненным хлыстом. Вот только едва их процессия приблизилась настолько, что их стало можно разглядеть, от самых ворот к ним навстречу, выставив врага вперед, помчался низший дух. Из-за широкой спины орка юноша не сразу разглядел опасность. Зато магичка соориентировалась быстро. Пихнула пленного в сторону одной рукой, а из второй пальнула огненной лавиной, уже не контролируя, спалит или нет. Спалить не удалось, а вот очередной раз отпугнуть получилось. Дох развернулся и побежал обратно за ворота, поуркивая от возмущения. «Как к себе домой поскакал, тварь плоская!» Сейда выругалась сначала, потом оформила своё возмущение членораздельно и снова принялась материться, поднимая пинками напуганного до мокрых штанов орка. «Что, испугался?» «Это вам не девчонок безобидных ножом резать? Или на огненного мага вчетвером шагать, размахивая огнеупорными щитами? Вот такая у меня зверушка в замке живёт, видал?» «Вместо свор и псов низших духов держу». Или твой хозяин на ухо слаб и не расслышал, как я у Марка Духоловов прислать просила? Так вот не просто так, а потому что бегает у меня по двору вот такая рогатая прелесть. Давай быстрее ногами перебирай, если снова встретиться не хочешь. А то в следующий раз не стану тебя защищать. Должна же зверушка кушать что-то. Кстати, как ты думаешь, насколько ей тебя хватит? Сразу сожрет или по частям есть станет. Сначала ноги отъест, потом руки. Бедолага-орк со свистом перебежал через весь двор, влетел в замок и забился под лестницу. Еще раз встречаться с духом в его планы явно не входило. «Ты к себе в комнату иди, помойся и поспи. Только окно закрой». Обернувшись, женщина оценила состояние Вилха и сурово посмотрела на служанку. Та сразу поняла, что ее долг проследить, чтобы юный господин выполнил все, что сказано. А мы тут с нашим новым знакомым побеседуем. Когда ближе к ужину в замок вернулся Арнес, Сейда уже вытрясла из орка почти все, что тот знал. За ней наблюдали самого Семена Асунта. Но издали. Так как безнаказанно проникать внутрь замка мог только низший дух. Прослушка висела на магическом шаре, который после ее разговора с Марком заблокировали чтобы с ней не связались те самые духоловы, которых она так ждала. А оркам было поручено задержать Арнеса, когда будет дан сигнал от хозяина. Вот только Сейда взяла и ушла из замка, так что вместо засады на мужчину оркам пришлось идти и отлавливать женщину. Когда они проходили мимо высоченного забора, из ворот выскочила девчонка, которую они радостно поймали и забрали с собой. На всякий случай, вдруг пригодится. Ну и повеселиться потом, когда все закончится. Кто ж знал, что им вчетвером не удастся справиться с одной бабой, пусть и магически одаренной. То есть по плану ты сидишь в замке вместе с мальчишкой, меня к вам не пускают, и получается в замке что-то должно произойти. Выслушав Сейду, Макс сразу вычленил главное. Женщина одобрительно кивнула. Может быть, расчёт был на низшего духа, как ты думаешь? Знаешь, у меня странное чувство, что он не хотел убивать дриадёнка. Он собирался его у меня утащить. Ну да, я тоже думаю, что если бы он хотел мальчишку пристукнуть, то не стал бы лежать на ветке и загорать, любуясь на него в окно. Так что с духом этим я бы по душам поговорил. Тут с улицы раздались женские крики, Уже знакомое сейди урчание, услышав которое, орк затрясся и снова забился под лестницу, вскрик вилха. Маги, приглянувшись, выскочили из замка, но водворяне наткнулись лишь на служанку в полуобморочном состоянии. «Накинулся! Схватил! Убежал!» — лепетала напуганная девушка. «Я велела сидеть в комнате», — не сдержавшись, зарычала Сейда, — и служанка совсем замолчала, моргая широко распахнутыми глазищами. Арнес, успокаивающе погладив подругу по спине, повернулся к девушке. «Милая, объясни нам, зачем вы вышли во двор?» нурвилха увидел в окно что-то и побежал вниз, а я за ним, а тут оно, схватило его и...» «Сейчас я кого-то убью», — мрачно процедила Сейда, и взгляд ее серо-голубых глаз не предвещал ничего хорошего. Поэтому девушка, еще раз испуганно охнув, подхватила руками юбку, чтобы не путаться в подоле, и быстро побежала в замок. «Магическая охрана, не пропускающая никого во двор!» «Охрана на окне! Охрана на двери! И что в итоге?» «Малолетний идиот, который сам выбегает во двор, хотя знает, что за ним охотится низший дух!» «Слушай, а ты охрану на двери перенастраивала?» — неожиданно поинтересовался Арнес. «А то я ж только тебя, меня и мальчишку туда вписал». «Да», — Сейда устало махнула рукой. Поднималась и сама лично настраивала, чтобы эта дурочка могла входить и выходить из комнаты. Заодно окно проверила, чтобы убедиться. Закрыто. И сеть висит. всё проверила. Этой неумной велела сидеть и, если заметит что-то подозрительное, звать меня». «Меня звать, а не бежать следом за этим придурком, у которого вместо мозгов опилки!» «Не переживай, Искорка!» Просто большую часть времени он прикидывался умным. «И вполне успешно!» Арнес присел на землю и изучал следы, хмурясь все сильнее и сильнее. «Значит, меня надо было задержать, чтобы в замке что-то произошло!» «И надо же! Это что-то прекрасно произошло даже в моем присутствии!» потому что мы с тобой оба отвлеклись и оставили мальчишку без присмотра. Я его на служанку оставила. Но и мне в голову не пришло, что он сам выбежит во двор, понимаешь?» Сейда с надеждой смотрела на мужчину, ожидая его вердикта. Сама она во всех этих отпечатках на земле не понимала почти ничего. Но разве что могла отличить след копыта от сапога. «Понимаю. И вот что я тебе скажу, Искорка». «У меня есть очень нехорошие подозрения, которые мне бы хотелось подтвердить. Поэтому мы сейчас пойдем в замок, найдем бедную запуганную свидетельницу и попытаемся ее успокоить». Служанку удалось отыскать с большим трудом. Она пряталась даже не в своей комнатке, а на чердаке. И если бы Сейда не приказала всей прислуге под угрозу увольнения озаботиться поисками, девушку бы не нашли. По крайней мере, до тех пор, пока она сама бы этого не захотела. Вот только, судя по ее расстроенному и действительно напуганному лицу, она не слишком обрадовалась встрече со своей хозяйкой. «Искорка, давай ты спалишь малышку чуть позже. А пока я хотел бы уточнить, что именно ее так напугало во дворе. Ведь ты же уже видела духа, верно?» Арнес был сама любезность. Он ласково поглаживал служанку по руке, при этом удерживая и не давая ей вырваться. «Видела», — девушка преданно уставилась в глаза мага. «Но издали, Нур, а тут он же совсем рядом со мной, вот буквально лапой своей задел». «Да», — заинтересованно уточнил мужчина. «И следы остались?» «Наверное, я не уверена. Скорее всего», — внезапно залепетала девушка, но маг уже её не слушал. Дёрнул на себя и принялся осматривать, причём в основном в спину. «Послушай, если она бежала за Вилха, то царапины должны быть спереди», произнесла Сейда и замолчала, увидев следы от когтей сзади на плече, словно дух отталкивал или подталкивал. «Или...» «Ничего не понимаю», растерянно произнесла женщина. «То есть получается, что...»